Интервью заместителя министра внутренних дел полковника Хуан Чао. Господин полковник, что вы можете рассказать прессе о последних событиях? Вы имеете в виду пресловутую группировку «Зеленый рассвет»? Да, именно ее. Разумеется, после сделанных ею заявлений мы начали тщательную проверку всех фактов, которые были там изложены. Результат вы могли наблюдать вчера вечером по телевидению. Там были представлены все члены указанной группировки, которые были обнаружены на территории нашей страны. Хочу отметить сразу, все они являются гражданами ЕС. Наших граждан среди них нет и никогда не было. Расскажите об обстоятельствах задержания. Правда ли, что они оказали ожесточенное сопротивление? Вы будете смеяться, но никакого боя, да и вообще стрельбы там не было. Все 11 человек находились в состоянии опьянения, причем они напились практически до бесчувствия. Их даже не сразу смогли привести в себя. В чувство, некоторые из них пришли уже в камере. Мы готовы предоставить видеозапись процесса задержания. Там все очень хорошо видно. Но как тогда расценивать их заявление для прессы? Они действительно взорвали эти мосты? В лагере не обнаружено ни малейших следов взрывчатки, только некоторое количество огнестрельного оружия и изрядное количество наркотиков. Среди задержанных нет ни одного человека, который смог бы взорвать не то что мост, школьный забор не сумел бы повалить. Художники, люди свободных профессий, бывшие официанты и студенты и ни одного специалиста во взрывном деле». Мы склонны расценивать их заявление как неуместную попытку самопиара на нашумевшем факте. Глупо, самонадеянно, но за это у нас пока не сажают в тюрьму. Я бы просто выслал их из страны. И тем не менее, всех их будут судить, господин полковник. За что же? Незаконное хранение огнестрельного оружия и наркотиков. Это серьезное преступление. Наши законы не препятствуют никому приезжать в страну и жить на природе. Мы открыты для всех. Подайте соответствующее прошение, и вам выдадут охотничье ружье, чтобы вы могли защищаться от диких зверей. Или наймите охрану, это стоит недорого. Но носить с собой автомат — это слишком. А уж наркотики. Тут все же не Голландия. Но нельзя же осуждать всех. Вполне вероятно, что все это принадлежало каким-то отдельным людям из числа задержанных. В этом необходимо разобраться. Совершенно с вами согласен. Вот... «Прошу. Материалы медицинского освидетельствования и заключения криминалистов. Учтите, вы видите это первым. Мы, разумеется, все изучим, но не могли бы вы своими словами пояснить охотно? Криминалисты изъяли отпечатки пальцев всех обитателей лагеря и проверили». «Я уж молчу о том, что в момент задержания, и это есть на видеозаписи, все присутствующие имели при себе незаконно хранимое огнестрельное оружие, пистолеты и даже автоматы. Анализ крови, а мы должны были понять причину их неадекватного состояния, показал, что все они недавно употребляли наркотики». «Думаю, что вам не безинтересно будет узнать о том, что только вчера с этими материалами ознакомились прибывшие из Европы и Великобритании адвокаты. Они намеревались выступить на суде. И каков их вердикт? Вердикт господин корреспондент вынесет суд, а адвокаты взяли обратные билеты. И они не будут принимать участие в процессе? При таких-то неопровержимых аргументах я бы не отказался послушать их выступление». Увы, они свой выбор сделали. Задержанных будут защищать наши адвокаты. Но это же тюрьма. Мы демократическая страна, господин журналист. Судьбу задержанных будет решать суд в полном соответствии с законом. Буквально во время интервью государственное телевидение опубликовало кадры из лагеря. Сначала часть записей с камер наблюдения, а потом кадры задержания воинственных экологов. Надо сказать, что на телевидении работали люди творческие, с фантазией, что и не могло не найти отражения в комментариях к выложенным кадрам. Они показывали обитателей лагеря в максимально неприглядном обличии. Все прочее в репортаж не попало. Нельзя сказать, что это явилось чем-то уж и вовсе неожиданным. Большинство понимающих людей ничуть не обольщалось в отношении этих самых «рассветовцев». Все они и так прекрасно отдавали себе отчет в том, Кем они являлись на самом деле? Отбросами общества и неудачниками. Наркоманы и горькие пьяницы. А других-то где брать? Эти хоть обходятся недорого. Но вот тот факт, что распиаренные борцы за светлое будущее всей планеты даже и помереть-то красиво не смогли. Собственно говоря, именно для этого их сюда и привезли. И тут такой невероятный облом. «Вся заранее заготовленная акция в прессе и на телевидении так и не началась. Не померев героической смертью, эти неудачники не дали повода выступить в свою защиту. Кого прикажете защищать, пьяных фантазеров и откровенных лузеров? Виднейшие адвокаты отказались, чего уж от прессы то требовать». Бросившиеся к вождю «Зеленого рассвета» журналисты обломались ничуть не меньше своих коллег анна Мари Краузе как-то очень вовремя упоролась сверх дозой наркотиков и, не приходя в сознание, благополучно откинула коньки в местной больнице, вызвав, должно быть, вздох облегчения у очень многих людей, которые и без того уже понесли серьезные издержки, вложившись в этот сомнительный проект. А вот судьба других задержанных в тот же день такого пристального внимания прессы не привлекла что наверняка избавило от тяжелейшей головной боли многих серьезных дядек. Увы, только на первое время. Ибо, не отягощенные всякими там демократическими условностями, сотрудники Министерства безопасности свою работу знали очень даже хорошо. И, войдя в нешуточный раж, кололи задержанных без перерыва на обед и отдых. Выяснить удалось очень много. Более того, в руки следствия попала и запись с нашлемной камеры Петровича, на которой один из стрелков подробно пояснял поставленные перед группой задачи. Да и тщательный осмотр лагеря на горе, он тоже много чего любопытного поведал. Повод для скандала невероятной мощности был прешикарнейший, но ничего не произошло. Как-то незаметно в течение всего нескольких дней вдруг свернулись многочисленные контрольные посты французской ЧВК. Ее личный состав мало того, что отбыл в пункт постоянной дислокации, так еще и большая часть сотрудников как-то очень быстро покинула страну. Нет, формально они еще оставались в некотором количестве и даже несли службу по охране собственных объектов. Но вот сами эти объекты были подвергнуты ревизии, некоторые, кстати говоря, давно уже подписанные договора. И часть из них была перезаключена, но уже на новых условиях. Да, они оказались не столь выгодными для французских компаний, ну и что? Бизнес, господа, ничего личного». Те же китайцы, например, они-то куда более выгодные условия для сотрудничества предлагают. Взаимовыгодные стоит особо подчеркнуть. Ну, а если уважаемый Мсье решит в одиночку или с чьей-то там помощью бодаться с представителями Поднебесной, то и флаг ему в руки. Мы-то здесь при чем? Ваше дело, бодайтесь хоть до полного посинения. А роли Фореста во всем происходящем так и не прозвучало ни одного слова.